Глава 25. Пустыня. Татьяна живет в деревне, пишет знаменитое письмо. Никто меня не понимает. И это она не только о домашних, которые нас всегда не понимают, но и о соседях. Гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест.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 Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, Расспросов сплетен и вестей Не вспыхнет мысли в целые сутки, Хоть невзначай, хоть на обум, Не улыбнется томный ум, Не дрогнет сердце хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой. В этой строфе два человека. Провинсалка которая безуспешно пытается понять, и Пушкин, которому все совершенно ясно. Он даже не диагноз ставит, а выносит приговор неизлечимо. Это патриархальная Москва. А что светский Санкт-Петербург? Тут был, однако, свет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Деревенский сброд и великосветский раут. С одной стороны, ничего общего, а с другой, никакой разницы. Свободы сеятель пустынный. Это не Сахара, там свободу не сеют. Эта пустыня не из урока географии. Духовной жажду мим в пустыне мрачной я влочился, это не в каракумах. Духовная жажда это в толпе. Тьма — отсутствие света. Тьма — слишком много людей. Тьма народу и всякого такого сброду. Они и гасят разум. Толпа неодушевленная. Люди кто, а толпа что? Толпа — самая мрачная, бесплодная пустыня. Одиночество в толпе бессмысленно и тошнотворно. Вот откуда хандра, тоска главного героя. Ну и Онегина заодно. Настоящее одиночество плодотворно. Пушкин жене, 21 сентября 1835 года, Михайловская. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. Пушкин называет местность, где живут Татьяна и Онегин, пустыней. Для Ленского это тоже пустыня. Юный поэт едва нашел одного слушателя, да и то циника. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумные, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни и искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Какая интересная пустыня! Полно пирующих и беседующих соседей, но они пошлые обыватели, а бабы, тут автор очень групп вообще дуры, феминистки, простите Пушкина. Это пустыня, потому что с ними не о чем говорить. В такой пустыне, хотя кругом полно помещичьих усадеб, мается Костя Треплев после измены и бегства Нины, впрочем, и с ней говорить ему было не о чем. Чайка. Такая же пустыня, многомиллионный город. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Пустынники эти Онегин и Ленский. Онегин действительно одинок. Но у Ленского ведь есть горячо любимая Оля. Какой же он пустынник? Где ж тут одиночество? Это одиночество называется «Никто меня не понимает». Ольга не читала стихов жениха. Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. А что Ленский рассказывает о ну о любимой? «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи! Что за грудь, что за душа когда-нибудь?» Юношеский восторг по поводу девичьей груди вполне понятен. Понятно и то, что Ленский смутился от собственной откровенности и срочно поправился. «Что за душа?» «Но не здесь!» Нигде нет ни слова о душе Ольги, о разговорах с нею. Это так понятно. Солей не о чем говорить. И лучше не говорить, чтобы не разочаровываться. Она мила и только. Глаза, как небо, голубые. Улыбка, локоны льняные, движения, голос, легкий стан. Все в Ольге, но любой роман возьмите и найдете, верно, ее портрет. Он очень мил. Я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Ради справедливости скажем, что надоел он Пушкину, а Ленскому надоесть не успел и не успеет. Татьяна, Ленский, Онегин, все четыре героя Онегина в пустыне, и только они, думающий и чувствующий человек, неизбежно попадает в пустыню. Она всегда ждет за дверью только выйди. Максудов у Булгакова в театральном романе пошел на вечеринку знаменитых писателей и пришел в ужас. О чем они говорят? Сплетни и пошлости, более ничего. Про Париж, про Париж, еще, еще. Ну а дальше сталкиваются оба этих мошенника на шанзолизе нос к носу табло и не успела наглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло. Ай ай ай, нутис и от волнения он не в и жуткой промахнись и попал даме совершенно неизвестной даме прямо на шляпку на шанзолизе подумаешь там это просто а у ней одна шляпка три тысячи франков, ну, конечно, господин какой-то его палкой пороже, скандалище жуткой. Вернувшись с вечеринки самых успешных писателей страны, Максудов, рабочая копия своего автора, даже более точная, чем Онегин своего, всю ночь ворочается, не может пережить. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен Я в него не пойду. Он чужой мир, отвратительный мир. Те же самые чувства испытывал Мапасан, но он был невероятно свободнее, чем Пушкин и Булгаков, свободен от царской цензуры, свободен от советской, мог трогать и веру, и политику. Что может быть страшнее застольных разговоров? Я оживал в отелях. Я видел душу человеческую во всей ее пошлости. Поистине нужно принудить себя к полному равнодушию, чтобы не заплакать от горя, отвращения и стыда, когда слышишь, как говорит человек. Обыкновенный человек, богатый, известный, пользующийся почетом, уважением, вниманием, довольный собой, ничего не знает». Ничего не понимает, но рассуждает о человеческом разуме с удручающей спесью. Да чего же нужно быть ослепленным и одурманенным собственным чванством, чтобы смотреть на себя иначе, чем на животное, едва перегнавшее остальных в своем развитии? Послушайте их, когда они сидят вокруг стола, эти жалкие создания. Они беседуют. Беседуют простодушно, доверчиво, дружелюбно и называют это обменом мыслей. Каких мыслей? О погоде. А еще? Я заглядываю им в душу и с дрожью отвращения смотрю на ее уродство, как смотришь на банку, где в спирту хранится безобразный зародыш монстра. Мне чудится, что я вижу, как медленно... Пышным цветом распускается пошлость, как затасканные слова попадают из этого склада тупоумия и глупости на их болтливый язык оттуда в воздух. Их идеи — самые возвышенные, самые торжественные, самые похвальные. Разве это не бесспорное доказательство из вечной всеобъемлющей неистребимой всесильной глупости? Вот их представление о Боге неискусный бог, который испортил свои первые создания и заново смастерил их, бог, который выслушивает наши признания и ведет им счет, бог-жандарм, изуит заступник и далее отрицание бога на основании земной логики, доводы «за» и «против», Летопись верований, расколов, ересей, философии, утверждений и сомнений, детская незрелость теорий, свирепое и кровавая сочинителей гипотез, хаос, раздоров и распри. Все жалкие потуги этого злополучного существа, неспособного постигнуть, провидеть, познать и вместе с тем легковерного, неопровержимо доказывают, что он был брошен в наш ничтожный мир только за тем, чтобы «Пить, есть, плодить детей, сочинять песенки, и от нечего делать убивать себе подобных!» «Мапасан. На воде. 1888 год. Прошло 130 лет. Попробуйте что-нибудь добавить в этот портрет общества. Кто-то даже решит, что это не тот Мапасан, который десятилетиями манил советских подростков». А можно подумать, что он переписал прозой фрагмент из Онегина «В мертвящем упоении света, среди бездушных гордецов, среди блистательных глупцов, среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев» и смешных и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестокосердной суеты, среди досадной пустоты, расчетов, дум и разговоров, в всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья. Ну, попробуйте что-нибудь добавить. Обыщите все телевидение, весь ФБ и другое и прочее у Толстого в войне и мире, у Мапасана в «На воде». Схожая расправа со светской чернью занимает много страниц, а здесь чуть больше строфы среди холопьев добровольных. Вот они, порабощенные бразды, «Добровольные рабы, они крепостные!» В XIX веке Париж был столицей мира. Великий писатель пишет самому знаменитому, старший товарищ младшему, Флобер Мапасану. «Увы, друг мой, все мы в пустыне». Никто никого не понимает, никто никого не слышит, и каковы бы ни были порывы наших сердец и призывы наших уст, мы всегда будем одиноки. Ленин задумался над письмом Татьяны. Работая над текстом «Немой, Онегин», автор однажды в музее Еревана наткнулся на замечательный портрет «Ленин и Пушкин». Работа 1934 года, судя по выражению лица, вождь принимает решение об уничтожении русской классической литературы.